10. Что такое транссексуалы и травести? Травести – это человек, обычно мужчина, получающий половое удовлетворение от ношения одежды другого пола, часто одного лишь белья. Эти люди в большинстве случаев гетеросексуальны в своих половых интересах, но испытывают непреодолимое влечение переодеваться. Они чувствуют себя мужчинами, а не женщинами. и не желают половых сношений с другими мужчинами. Трудности, с которыми они сталкиваются, происходят главным образом от неодобрения их деятельности другими людьми. Женщины травести не считаются проблемой, так как женщина в мужской одежде не наводит на какие-либо мысли. Между тем, как мужчина, прохаживающийся по улице в юбке и на высоких каблуках, в большинстве штатов нарушает этим закон. Если травести проявляет интерес к лечению, то эту болезнь обычно можно вылечить психотерапией. Необычным видом личности, привлекающим в последние годы общее внимание, являются транссексуалы. Транссексуалы, большую частью мужчины, это индивиды, всегда желавшие, сколько себя помнят, быть женщинами и чувствующие отвращение к своим мужским половым органам и ко всему напоминающему им, что они мужчины. Они при любой возможности пытаются выдать себя за женщин и столь сильно ненавидят половые особенности мужчины, что почти всегда стремятся удалить свои мужские половые органы. Во многих случаях транссексуалы способны воспринимать женские гормоны. Эти гормоны, уменьшая у них рост волос на лице, иногда несколько развивая их груди и повышая тон их голоса, доставляют им, по-видимому, большое психологическое облегчение. В ряде получивших известность случаев у транссексуалов удаляли половые органы, после чего они жили в качестве женщин и даже выходили замуж. Любопытно отметить, что транссексуалы не гомосексуалисты. Они не хотят половых сношений с гомосексуальными мужчинами, а желают быть женщинами и выйти замуж за гетеросексуальных мужчин. По-видимому, транссексуал несчастен, пока он вынужден жить в качестве мужчины. и чувствуют себя значительно лучше, как только получает возможность считаться женщиной. Психологическое лечение транссексуалов остается до сих пор неудачным. Некоторые специалисты полагают, что единственный способ вылечить подлинного транссексуала – дать ему женский статус и право на операцию. Большей частью такие операции производятся за границей, но несколько из них после тщательного исследования каждого отдельного случая – были выполнены в Соединенных Штатах. Есть, наконец, болезнь под названием гермофродитизм. Это значит, что индивид имеет как мужские, так и женские половые железы, то есть и яички, и яичники. Поэтому теоретически подлинный гермофродит способен сам себя оплодотворить. Эта болезнь очень редка. И люди, называемые гермафродитами, в большинстве случаев имеют лишь неправильности в наружных половых органах, так что кажется, будто у них есть и пенис, и влагалище. Однако биологически они в действительности либо мужчины, либо женщины. В таких случаях коррективная хирургия часто может привести наружные половые органы в соответствии с подлинным биологическим полом индивида, что дает ему возможность жить вполне нормальной половой жизнью.